Глава 10. Вернём обратно. Я боюсь, честно признал Савтавей. Не бойся. У меня не получится. У всех получается, и у тебя получится. Иначе ты не найдёшь покоя. У тебя нет выхода, ты обязан, ты должен вернуться. Я не хочу. Что тебя страшит? ты же не воскреснешь из мёртвых это очень редко бывает и не с такими как ты тебе временно вернут только твоё тонкое тело сроком на 40 дней управишься раньше ещё лучше я не смогу ты сказал что там остались дорогие тебе люди жена и мама ты говорил что жил только ради них Теперь ты должен отдать им результаты своего труда. Тогда и только тогда твой дух обретёт равновесие. Скажи, что ты видишь сейчас вокруг себя? Ничего, только темноту. Нет ни верха, ни низа. Я то ли опускаюсь, то ли восхожу. Я ничего не вижу. А мог бы узреть прекраснейшие виды, недоступные в взгляду живых. Ты страдаешь, потому что застрял между двумя мирами. У тебя остались незавершённые дела. Ты должен вернуться и закончить то, что не закончил. Нет. Если ты этого не сделаешь, вся твоя жизнь утратит смысл. Ради чего ты работал? Зачем расходовал себя, чтобы однажды умереть? и оставить близких у разбитого корыта. Я не хочу туда, крикнул Матвей. Там холодно и грязно. Там всё серое и плоское. Там дураки кормят слюной бесов. Там неудачники думают, что им повезло, а те, кому повезло, считают себя несчастными. Там ненормальные топчут нормальных. Вот и спасите их немногих нормальных. которых знаешь. А если я не смогу? Я не герой, я обычный, средний. Сможешь. Иначе тебя накажут. С тобой поступят как с обычным и средним. Процедура описана в священной книге христиан в самом конце. Ты ни холоден и ни горяч, сказано там. Во если б ты был холоден или горяч, Но как ты тёпл, извергаю тебя из уст своих. Я не смогу там, ни в тонком теле, ни в любом другом. Там люди мучают друг друга. Там обменивают судьбы на золото. Там плохо. У живых есть хорошая поговорка: возьми себя в руки. Ты должен вернуться. Я уже мёртвый. И опять я кому-то что-то должен. А ты как думал? Есть обязательства, от которых не освобождает даже смерть. Матвей вздохнул. Что надо сделать? Собрать все свои деньги, отдать их жене и матери. Интересно как? Деньги лежат в банке. Про них никто не знает, даже жена. Ты ей скажешь: "Я же умер. Найдёшь способ. Духи мёртвых умеют даже предметы передвигать. В крайнем случае, явишься во сне. В общем, что-нибудь придумаешь. Ей не дадут ничего. Счёт открыт на моё имя. Это детали. Можно оформить наследство. Главное дать ей понять, что деньги есть." и указать место, где они находятся. Твоя жена не глупая женщина, она найдёт способ. Кстати, зачем ты мучил себя целых 10 долгих лет? Ты же имел долги. Зачем ломал комедию перед кредиторами, если всё это время твои деньги тихо лежали в банке? Это не комедия, строго сказал Матвей. Это жизнь. Что и как говорить кредиторам это мне решать. Всегда есть какие-нибудь кредиторы и всякие прочие желающие вытащить из меня то, что я заработал. Но жена, почему ты даже ей ничего не рассказал? А зачем? Сегодня деньги есть, завтра их нет. Сегодня я заявлю: "Любимая, мы богаты". А завтра Любимая, мы теперь бедны. Так можно кого угодно с ума свести. Я решил, что для всех будет проще, если никто ничего не узнает. Теперь ты должен помочь ей найти и банк, и вклад. Матвей опять вздохнул. Это трудно сделать. А кажется, всё рядом с ней. и как-нибудь подтолкнёшь её к тому, чтобы она начала поиски. Да, вспомнил. У меня есть документы. Там указаны и номер счёта, и сумма. Вот. Всё оказалось не так сложно. Пусть она найдёт эти бумаги. Ты вспомнишь, где они находятся. Да. Вот и хорошо. Вспоминай. Матвей помедлил. Он чувствовал стыд, очень тёплый, очень живой, содержащий в себе освобождение. Есть же на той стороне, там, откуда он прибыл, выражение облегчить душу. Когда от тебя не остаётся ничего, кроме души, самое время облегчить её. Ладно, сказал он. Я вспомню. Но сначала расскажу одну историю. Потом расскажешь Нам надо спешить. Твоё возвращение требует тщательной подготовки. Нет. Спешить не надо. Нет у меня никаких денег. То есть как? Я расскажу. В год, когда мне исполнилось 30 лет, в моей стране произошла беда. Деньги обесценились за 3 дня в 5 раз. Это была катастрофа, особенно для таких, как я. Мне было очень страшно. Я мог потерять всё. Это был момент истины. Мне 30. Квартира, жена, бизнес, за спиной 8 лет труда, становление, упорная работа, потом благополучие. Вдруг кризис, дефолт, всё летит к чёрту. Я был не самым талантливым коммерсантом. Моё дело досталось мне от партнёра Сам я в одиночку никогда бы его не организовал. Процветание, бизнес, богатство всё пришло ко мне по стечению обстоятельств. Потому что так легла фишка. Потому что мне повезло. Тогда в день дефолта мне стало ясно, что второй раз я не смогу начать с нуля. Не хватит сил и нервов. Я не знал, что мне делать. Я твёрдо понимал только одно: Меня зовут Матвей, Матвеевич Матвеев. Он говорил торопливо, спешил, и с каждым новым словом становился всё легче и легче, ощущал себя воздушным шариком. Конечно, я знаю все возражения. Мне скажут: "Разве это трагедия? Ах, мне 30 лет, ах, я всё потерял". Мне скажут: "Ты был здоров и умён". перетерпел бы как-нибудь, нашёл бы себе другое занятие. Это так. Мне не грозила голодная смерть и бомбы не падали на мою голову. Но от этого мои переживания не кажутся мне менее серьёзными. Я посвятил этому делу всю свою молодость. Может, я должен был в космос полететь или опуститься на дно океана или установить мировой рекорд или снять гениальный фильм, сгореть на костре, отстаивая великую идею. Но я не полетел, не сделал, не сгорел. Я всего лишь виноторговец. Ну и что? Мир состоит не только из блестящих героев. Кто-то должен заниматься более простыми вещами: вином, спичками, мылом. Блестящие герои мчатся на подвиги в своих блестящих колесницах, А кто-то маленький и очень обыкновенный должен переживать о том, хорошо ли смазаны колёса их колесниц. Может быть, я смешон, рассказывая свою историю. Мелкий торгоша рвёт на себе волосы от отчаяния, потому что оказался перед угрозой разорения. Но это так и было. И отчаяние и угроза разорения. Я приехал на работу Я вошёл в свой кабинет и сел за свой стол. Я стал думать и ничего придумать не мог. Никто в те дни не мог ничего придумать. Приехали люди. Приехал кредитор. Я ему задолжал. Приехала жена, я её содержал. Все хотели знать, что я намерен делать, а я не знал, что делать. Я выпил водки. Я знал, что убедить можно кого угодно в чём угодно. Я решил, что не буду ничего придумывать, просто сделаю вид, что придумал. Я улыбался, шутил, рассказывал анекдоты, обнадёжил кредитора, успокоил жену. Людям мне нужны были ответы. Им требовалась лишь уверенность в том, что ответы так или иначе найдутся. Я не знал, что будет завтра. Но я знал, что обязан встать, расправить плечи и сказать, что завтра всё будет хорошо. Я так и поступил. Кредитор уехал с распиской на огромную сумму. Жена с обещанием того, что семейный бюджет не пострадает. Я горжусь собой тем, что однажды встал и объявил, что всё будет хорошо, и сдержал слово. Выплачивал долги кормил жену 10 лет делал вид, что всё нормально. Да, у меня есть счёт в банке. Но не скопил я сбережений. У меня ничего нет. Ты только что уверял, что есть. По привычке. 10 лет я жил и делал вид, что мои карманы набиты золотом. Даже мёртвому мне не так просто признаться в обмане. Это плохо. Это очень плохо, Матвей, это всё меняет. Я умер, мне всё равно. 10 лет изображать богатого невозможно. Возможно. Во всяком случае, лично я справился. Это превратилось в рефлекс. У тебя был офис, подчинённые тебе люди, товар, крутился бизнес, была жена-красавица, машина и квартира. Да, а денег не было. Всё, что я зарабатывал, уходило на содержание офиса, подчинённых, машины и жены, плюс проценты по долгам. Дорогие костюмы, золотые часы, ресторанные попойки. Да, мне удавалось поддерживать высокий уровень жизни, но и только, Матвей вздохнул почти как живой. Я ничего не скопил, не нажил капитала. Мне оставалось только одно: изо всех сил крутить педали, чтобы велосипед не упал, и улыбаться. Ещё при жизни я заметил склонность многих людей заблуждаться насчёт костюмов, офисов, золотых часов и прочего. Люди думают, что если у человека уверенный вид, костюм и офис, у него стало быть и капитал имеются. А он может в долгах, как в шелках. Неделями питается кефиром, а деньги на бензин занимает у приятелей. Ничего себе, бля, кефир. Вот смотри. Это ты в японском ресторане месяц назад. Суши с копчёным угрём наяриваешь. По счёту уплатил почти 1.500, 70 долларов. 1000 баксов в месяц только на обеды. Ты неплохо изображал богатого. Это другое, аккуратно возразил мёртвый. Тут нужно понять моё состояние. Нельзя постоянно себе всё запрещать и завинчивать гайки. Жить год за годом, зарабатывать большие деньги и всё отдавать. В какой-то момент начинаешь неизбежно жалеть себя. Что-то нужно себе разрешать, хотя бы копчёного угря, иначе можно свихнуться. Это страшно слышать. Я в мире мёртвых, чего бояться? Наоборот. Сейчас я озвучил правду, рассказал о содержании 10 лет жизни. Теперь мне хорошо. Даже странно, что мёrtвому может быть так хорошо. Да и жена моя тоже не станет терзаться, когда поймёт, что я не унёс на тот свет тайну своих банковских вкладов. Так что мне не нужно никуда возвращаться в тонком теле. Мои дела полностью закончены. Оформляйте меня. Наливайте смолы, разводите костёр, начнём. Надеюсь, в котле подберётся нормальная компания. Прекрати шутить. Ты лжёшь. Нельзя 10 лет убеждать всех окружающих, что ты богат. Матвей засмеялся почти как живой. Убедить можно кого угодно в чём угодно. Я устал. Давайте заканчивать. Говори, где твои деньги. Их нет и никогда не было. 20 лет работал и ничего не скопил? Ага. Врёшь. Ничего подобного. Тебя ждут муки ада. Знаю. Ты будешь страдать, как никто не страдал. Ты будешь молиться о пощаде 60 раз в минуту. Ты будешь завидовать тем, Кого подвешивают за язык и тем, кого жарят в кипящем масле. Я не завислив. А помнись, дурак, ты забыл, с кем ты говоришь. Я не знаю, с кем я говорю. Вдруг собеседник мёртвого Матвея осёкся. Наступила тишина и бесконечное падение в бездонный омут возобновилось. Впрочем, Матвей был не против небольшого перерыва. Он подождал. Но никто не спешил разводить огонь под котлами со смолой и серой. Очевидно, в мире мёртвых, как и в мире живых, существовали определённые проблемы с организацией рабочего процесса.